281 июнь четвертое. Выгнанный из двери он залезет в окно. Изгнать через окно заползет через щель, даже самой малую. Таковы действия астрала, импульсы которого, пресеченные в одном направлении, проникают в другом под совершенно новой окраской. Отрубленные головы змеева расставят вновь. Стремление его провибрировать во что бы то ни стало. любой ценой. В этом его жизнь. А так к вибрации его ведут сознание вспять, то и меры пресечения их должны быть соответствующими. Астрал питается эмоциями разного порядка. Эти эмоции возникают из ощущений тела через его чувства. Если воля закрывает один из каналов, астрал прорывается через другой, наиболее слабый. Он может броситься сразу во все чувственные излишества. Объедение, пьянство, курение и так далее. Если все их остановить, он выберет наиболее доступный; Если остановить его под каким-либо предлогом, он что-то и как-то отыщет, чтобы так или иначе себя проявить. Потому борьба с ним требует очень большой осмотрительности. Осложняется она и усугубляется постоянным вмешательством темных, которые пользуются каждой возможностью и каждой щелью, чтобы раздуть маломалейшее вожделение, каково бы оно ни было. Итак, с одной стороны, страстное, упорное и цепкое желание астрала переживать, с другой — недреманные старания темных поддержать и раздуть это желание. Подобно тому, как обычные люди, жадно хватаются за жизнь и часто очень боятся смерти. Так астрал жадно хватает за все, что дает ему возможность жить, то есть переживать, то есть выявляться в движениях своей оболочки. Но ее надо подчинить. Но ей овладеть надо. Но надо понять, что без обуздания чувств дальнейшее продвижение невозможно. Вложим сознательное его понимание в каждое движение астрала. Ему хочется беспокоиться. волноваться, опасаться, тревожиться и так далее и далее, уж не говоря о чувствах еще более отрицательного порядка. Но не нужны эти чувства, как не нужны все привычки, склонности, страсти и недостатки этой неуемной оболочки. Вопрос ставится так. Кто кого? Или он побеждает, или побеждается он? Нет середины. Он может, не будучи поражен, казаться побежденным, чтобы... Сам неожиданным образом вдруг увидеть свою силу. Враг древний, очень искусный, изощренный в борьбе. Он ненасытен, его нельзя удовлетворить потворством. Каждая поблажка лишь увеличивает аппетит. Конца нет. Так наркоман, увеличивая дозы яда, доводит себя до гибели. И пьяница тоже. Чудовище похоти и других вожделений вырастают из этих потворств. Беспощадной должна быть борьба со всеми попытками астрала утвердить свою власть над человеком. Враг страшный, упорный и хитрый, усиливаемый постоянно злоухищрениями мохнатых шептунов, он должен быть побежден.